Винсент Рицс несколько раз звонил по телефону. Разговоры прослушивались, но ничего интересного они не содержали. Однако Рицс почти никуда не выходил, проводя время у себя в номере и как будто ожидая какого-то сигнала. Впервые им удалось проникнуть в номер и поменять батарейки, когда Рицс ушел ужинать. Второй раз хотели сменить на следующий день. когда он ушел на обед. Но в ту минуту, когда техник Запад до германской криминальной службы приближался к двери в номере в коридоре показалась горничная. Открыла дверь плечом и исчезла внутри. Время бежало. Рисум мог каждый минут вернуться. В горничную необходимо было отвлечь. Инспектор Коффе, схватив подвернувшийся под руку стакан, бросил его о пол. Он зачелся на сотни осколков. Затем кофе выскочил в коридор и пошёл к горничной. Она тут же явилась и начала собирать осколки. Тем временем техники сменили батарейки. Вскоре Винсент III вернулся в номер с двумя немцами. Ни айсберг, ни винсент сам окончательно не мере, что инспектор кофе и его немецкие коллеги слушают. записывает на пленку каждое слово из беседы. Полицейские узнали, что Винсент Риццо и его люди продали когда-то этим двум немцам краденые американские ценные бумаги, за которые те все еще не рассчитались. Риццо требовала за них 350 тысяч долларов, а они не могли заплатить, не имея таких денег. Риццо угрожала, а они извинялись. В беседах называлось много знакомых и незнакомых имен. И инспектор Кофи понял, что речь идет о широкой торговле краденными и фальшивыми акциями, что американская мафия стала специализироваться на этом новом бизнесе, получая крупные суммы. Кофи доложил об этом шефу в Нью-Йорке и просил подкрепления. Фрэнк Хоган Первым же рейсом отправил к нему опытного агента ФБР Дика Тамера, который прошёл вместе с кофе запись беседы речь с двумя немцами, также же невероятно разветвленную сеть ганстеров, аферистов, высокопоставленных политиков и банкиров, получавших миллионные прибыли торгуя краденными или фальшивыми акциями. В этом же разговоре впервые прозвучало слово Ватикан. была, конечно, очень интересная, начертовски изощрительная работа. Она продолжалась несколько месяцев. В расследовании участвовали десятки экспертов из спецбригады прокурора Хоугана. Следователи разных национальностей докрашали подозреваемых во многих странах мира. В конце концов, многие злоумышленники пристали перед судом и оказались за решетками. По состоянию благодаря магнитофонным записям разговором, по полицейским протоколам, судебным досье и документам, опубликованным Ричардом Ханнером, попробуем воссоздать суть преступной операции американской мафии и ее сотрудничества с высокопоставленными лицами государства города Ватикана. Когда инспектор Кофи впервые слышал имена Реддинджекса Перед полд легла, они ему ни о чем не говорили. Запросив же информацию с картотеки полиции, он узнал, с кем именно имеил Трудно сказать, кто из этих знаменитостей, с которыми был связан Риц, имел на совести больше пятен. Рики Джеккс, один из крупнейших мошенников в 70-х годов, был известен нью ньюрской полиции как перекупщик наркотиков. расширыл банковских билетов и ворованных акций. Он родился примерно в 1920 году в Филадельфии. Контакты с партнерами был любезным и приветливым, покоряя любого своим исключительным обаянием и превосходными манерами. В юности он слонялся по улицам, используя любую возможность, чтобы легко и быстро добыть деньги. Он быстро познакомился с тюрьмой. срок за мелкую замелкую, со взлом, совершенную из за пары сотен долларов. Поток бизнес нельзя было назвать прибыльным, и он приехал в Калифорнию. В краю миллионеров его дела пошли лучше. Среди них было немало таких, которые обогатились буквально за одну ночь, и теперь не знали, что делать со свалившимся им на голову богатством. Зачастую такие новоиспеченные миллионеры были малообразованны, доверчивы и просто предназначены для мошенников всех видов. Мы таких просто и начал охотиться Рики Чеккос. Торговля кратенными или фальшивыми ценными бумагами стала новой, и довольно прибыльной областью для американской мафии, Так, данные американского управления биржевого контроля свидетельствуют. что ее оборот в этой области составляет как минимум 50 миллиардов долларов. Украденные акции внесены в черные списки международных банков, а значит, не участвуют в торговых операциях. По низкой цене эти акции скупают перекупщики и перепродают их затем неосведомленным любителям из числа вновь состоятельных богачей или начинающим предпринимателям. Некоторые фирмы, а также банки, испытывающие финансовые затруднения, депонируют в с запечатанные пачки фальшивых акций, чтобы таким образом восстановить свой пожатнувшийся баланс. Для этой аферы больше подходят именно подделанные ценные бумаги, так как украденные внесены в черные списки и любой банковский служащий без труда может сверить их номера. Американская мафия наняла первоклассных ремесленников, оборудовала современной аппаратурой специальной типографии. В рике Джеккс и ему подобные в состоянии были создать ценные бумаги, почти неотличимые от подлинных. Леопольд Ледлох родился в 1935 году в Вене. из готаме превратился в афериста мирового масштаба. В Вене он прожил своё безрадостное детство, плельшеся на трагические годы нацистского режима после Аншлюса, то есть насильственного присоединения Австрии к нациской Германии в 1938 году. В годы Второй мировой войны и всеевропейских соглашений Закончив школу, пошел учиться на мясника. Однако в его манере экзотические страны. Он поднялся на корабль в качестве стюарда и попал в Южное моря. Затем, на другом не работал помощником Кока. Он присматривался к поведению богатых пассажиров из первоклассных кают, усваивал их стиль поведения, манеру одеваться и подражал им. продавать он умел, что угодно и кому угодно. Он имел свой стиль. И даже матюры, торговые волки часто поддавались его обаянию. В Швейцарском Арау находилась вилла известного бизнесмена венгерского происхождения – Карая Качу. Не удалось выяснить, когда эти двое познакомились. Не совсем ясно и то, когда, и как. И додумался до изобретения несуществующей необычной массажной щетки. Естественно, и что, Шпонета продавал новинку века, и делал это так неплохо. что Миллионер Кача обратил на него внимание и пригласил к себе на виллу для делового разговора и за ужином пообещал ему финансовую помощь. Это были первые шаги Леопольда Ледла по пути к финансовой элиты. Дальше он пошел быстрее. Швейцария в веков была убежищем и королей, и свергнутых крестянтов. Вот и бывший брундисский монарх, не то Мабусе IV, не то Антари V, основался на берегу шведского озера. Он познакомился с ледлом, которому оказалось неутомительно часами выслушивать его горькие жалобы. Они подружились. Нашли общие интересы, заключили союз. Бывший король был на мели и остро нуждался в деньгах. Для полт лето тоже.